Глава 15 Я еще раз смотрелся в темноту. Затем вылез из машины, не слушая возгласов команды, и подошел к муравьиным следам. Это в очередной раз напомнило мне квесты Ведьмаке, где нужно идти по следам, чтобы найти путь. Только вот в реальности следы довольно быстро смывало. Дождь отбивал чечетку на моих плечах и макушке, стекал по лицу а одежда начала липнуть к телу. Ох, залью Алексу салон. В прежние времена он изредка плевался на меня за то, что я лезу в авто после пробежки под дождем. Впрочем, сейчас не до воспоминаний. Шагнув в сторону, я оказался за кругом света, который создавали фары. Но даже так умение внимательность не подвело я разглядел еще несколько слабо мерцающих голубым цепочек следов. Почти все они уводили вперед, туда, где кончалась дорога. Отряхивая воду с волос и лица, я вернулся в машину. «Ну, конечно, мокрой жопой на сиденье», — ожидаемо проворчал Алекс. «Да мы все сюда промокшими усаживались. Но приятно знать, что ты хотя бы не меняешься». Я растянул губы в дружелюбной улыбке и тут же серьезно глянул на друга. «Ладно, давайте вернемся к последней развилке и объедем это местечко стороной. Не нравится оно мне». «Поддерживаю», — поспешно сказала Яна. «Там вроде никого», — подала голос Крис, глядя в заднее стекло. В этот момент я вспомнил, как в одном из проектов мы долго обсуждали и даже прототипировали, какой выбрать сетинг для новой мобильной игры. Под мужскую или под женскую аудиторию. Приводили ряд аргументов в пользу одного и второго. А в итоге оказалось, что надо было в целом делать другой жанр. В общем, как это часто бывает, правильное решение лежало за пределами рассматриваемой системы выборов. Или, если говорить человеческим языком, неважно, есть позади нас кто-то или нет, главный вопрос сейчас вообще в другом. Тем временем Алекс невнятно, но согласно хмыкнул и стал разворачиваться. Мы вырулили мимо овражка из засохших кустов к повороту, скрытому за густыми низкорослыми деревьями. Когда боковое зеркало задело ветки, с них обрушился целый водопад. А потом наш китаец проехал поворот, и я дернулся, заметив на дороге большой темный силуэт. Но сделать ничего не успел. Взревел мотор. Свет фар ударил в глаза, ослепил, осел вспышками под зажмуренными веками. Алекс отчаянно выматерился. Машину занесло, тряхнуло, и она замерла, слегка накренившись. Похоже, попала колесом в яму. Словно от встряски в памяти очень к месту всплыл эпизод из незабвенной Last of Us, в котором машину главных героев сшибли автобусом бандиты. У наших врагов хотя бы автобуса не нашлось, и на том спасибо. Вы на прицеле! Заорали где-то впереди. Руки поднять медленно выходите из машины! Мне, наконец, удалось разлепить глаза и присмотреться, заслоняя лицо руками. Против света почти ничего не было видно, но противников, судя по всему, от трех до пяти. Вряд ли они там утрамбовались, как селедки в бочку. Значит, пассажиров должно быть по числу сидений. Я быстро перебрал в уме варианты действий и произнес, почти не шевеля губами. «Вы сзади ложитесь!» «Алекс, выходим!» «Живее!» — рявкнули снаружи. Теперь я даже узнал голос одного из деревенских, вроде бы местной участковый. «Неплохим дядькой казался!» «Уже выхожу!» — громко ответил я и осторожно открыл дверцу. Мы с Алексом вышли из машины, держа пустые руки на виду, и замерли. Мерзкий дождь тут же снова промочил одежду и начал заливаться в глаза. Оставалось надеяться, что нашим противникам так же мокро и гадко, как нам. «Что случилось, мужики? Вы чего за нами в лес погнали? Вроде не планировали вместе ехать», — миролюбиво сказал я. «Мне уже удалось различить четыре силуэта рядом с машиной. Скорее всего, пятого с ними нет». Зато есть минимум две пушки, пистолет и ружье, если не ошибаюсь, и много неприязни. — Хватит, комедиант хренов! — процедил один из деревенских. — Все прекрасно знают, что ваша рыжая — бафер Она нам нужна всей деревне. — Яна не наша, а своя собственная. Из чего вы решили, что она хочет остаться? «А вот это мы с ней сами обсудим», — судя по голосу оскалился другой мужик. «Но без вас, утырки! Вы же ее себе прихапать хотели, а? Плевать вам, что у нас родня и друзья без лечения мучаются. Мы вас приютили, а вы все только о себе!» «Хотели помощи? Попросили бы нормально», — рыкнул Алекс. Отдавайте баферку, пока мы сами не забрали. Если бы вы не бежали, еще был бы разговор, а так... Да хватит с ним цацкаться! Грохнем, ублюдка, и дело с концом!» — крикнул третий деревенский и от нетерпения даже шагнул вперед. «Эй, пусть остальные тоже выйдут!» В машине раздалось шебуршание, а потом за моей спины распахнулась дверца. И я, даже не оборачиваясь, понял, кто теперь стоит в свете фар, словно рыжий огонек посреди ночного леса. «Так вам я нужна?» — громко спросила Яна. Тогда хватит тыкать над стволами, а то еще убьете свое лекарство». Она быстро прошла мимо и встала прямо передо мной. Я не успел ее остановить. Деревенские на секунду замешкались и даже слегка опустили оружие. В следующий миг с переднего сиденья мне под ноги сунули шашку, а Алексу обрез. Мы схватили оружие и перекатом ушли в стороны. Ассасины бы обзавидовались. Яна взвизгнула и буквально упала на землю. Деревенские заорали, грохнул выстрел, в машине вскрикнул Кеша. А я уже несся вперед. Ножны пришлось отшвырнуть на ходу. Когда я подлетел к вражеской машине сбоку, ко мне повернулся один из деревенских, но поздно. Сверкнул Булат. Казалось, он рассек даже капли дождя, встретившиеся на пути. Взмах — и кровь брызнула из обрубка руки. С другой стороны машины рявкнул обрез. Звонко лопнуло стекло. Рядом со мной темноту взрезал выстрел из охотничьего ружья. Одним ударом, коротким и экономным, я отправил противника корчиться в луже собственной крови на землю и сиганул в сторону. Поскользнулся на слякоте, но удержался. Информация обновлена. Получено четыре единицы форсера. Передо мной очутились красные противотуманные фонари. Идея пришла сама, не спросив, смогу ли я ее осуществить. Смог. Черт знает, за что уцепившись, я рванул вверх, забросил себя на высокую крышу авто, и шашка свистнула вдоль покрытого каплями металла. В этот же момент обрез выплюнул второй заряд дроби, и последний, стоявший на ногах противник, дернулся и осел с развороченным плечом. Правда, уже не вскрикнул потому что шашка снесла ему голову. Получено пять единиц форсера, сообщила Алиса. Я спрыгнул на капот, затем на землю. Алекс стоял над двумя деревенскими. Один держался за изувеченную ногу и подвывал, второй со свернутым носом просто валялся в отключке. Давай, заканчивай, поехали отсюда, тяжело дыша, сказал я. Алекс поднял на меня непонимающий взгляд. — Чего заканчивать? — Добивай их уже! Они же оба живы! — Легос, я... я и не собирался их убивать. Алекс казался растерянным. — Они же своим хотели помочь. — Пусть ползут, уже получили по заслугам. Хотя этот с ногой еще может закончиться. Блин! «Не собирался убивать?» Я слышал его, но не понимал. «Вот честно, на кой ляд? Зачем эти игры в милосердие? Он до сих пор держится за старые представления о людях!» Я смерил Алекса взглядом, шагнул ближе и заговорил негромко и отчетливо, глядя ему в глаза. Из-за боли мысли расплывались. Поляков всю жизнь проработал сначала в милиции, потом в полиции и даже, став участковым в этой глуши, старался соответствовать. Сейчас, наверное, он должен был держаться мужественнее. Однако не получалось. Заряд дроби в ноге превратил его в жалкое беспомощное существо. Вой вырывался из груди сам. Пальцы беспомощно вцепились в развороченное бедро а надеялся-то на свой честно набитый четвертый уровень. Холода Поляков почти не ощущал. Кровь смешивалась с мокрой грязью, дождь заливал лицо, а вокруг было тихо. Кажется, они проиграли. Он проиграл. Лешка, сынок... Леша вернулся домой после соревнований под дзюдо, как раз перед тем, как все началось. И, конечно же, вызвался ходить с отцом в рейды, защищать деревню. Все шло хорошо, пока его сынишка, его гордость и надежда не дошел до второго уровня. Мутация изломала его, превратил позвоночник в гребень из острых игл, а ногти в загнутые крючья. Уже почти две недели Лёшка жил на обезболивающих и снотворном, чтобы почти не просыпаться и не мучиться ежесекундной болью. Проклятый голос в голове не помог, не ответил, как его спасти. Конечно, Поляков готов был убить ради сына. Конечно, ему было плевать на этих сильных и здоровых, невыносимо чужих людей. Сначала он хотел договориться, убедить, вымолить помощь. Они сбежали и не оставили ему выбора. Вернее, он так думал. Теперь Лёшке никто не поможет. Да и самому Полякову тоже. Чужаки переговаривались. Их лидер и его друг громила. Ненадолго вынырнув из оглушающей боли, Поляков разобрал слова, произнесенные тихо, но отчетливо, ледяным и спокойным тоном. Таким даже приговоры не выносят. Так бы звучал голос разумной машины. «Алекс, либо ты их добьешь, либо форсер достанется мне. Тех, кто хотел убить нас и посадить Яну на цепь, я щадить не буду». Поляков отрешенно подумал, что это ложь. Вернее, не совсем правда. Ведь о какой цепи шла речь? да и убивать их никто не а потом над ним появился силуэт одного из чужаков того кого звали так же как сына полякова чужак заторможенный будто бы неуклюже занес над участковым саблю металл холодно блеснул в свете фар и рухнул на полякова когда я протянул Алексу шашку он еще помедлил глядя на меня непривычно как «Как мартышка на удава! Как чертов бандерлок на ка. Затем медленно сжал пальцы на рукояти шашки. Я отпустил оружие и полез в машину деревенских, обыскать и забрать ключи, а то еще вернут в строй. Подвывание раненого стихло. Я улыбнулся уголком рта. «Так-то лучше». Я вернулся к нашей машине с канистрой бензина, пистолетом и бутылкой воды, а заодно подобрал на обочине ножны. Автомобиль почти не пострадал. Пули ударили в дверцу со стороны Алекса и в угол лобового стекла, раскинув паутину трещин. Я настояла рядом, прислонившись к капоту и обхватив себя здоровой рукой. Ее потряхивало. Цела, как остальные. Спросил я, подойдя ближе. «Живы-здоровы!» Отрывисто сказала Яна. «И что? Теперь всегда так будет? Нас будут атаковать из-за меня?» «Виновата не ты, а сами эти идиоты!» Жадность фраера разгубила. «Но я ведь была бы не против помочь!» прошептала Яна, и ее прежде твердый голос надломился. «Если бы только они обратились к нам по-человечески! Они пытались вас убить!» «Кажется, по-человечески больше не будет», — тихо сказал я и после короткого колебания погладил Яну по плечу. «Не переживай, ты правда не виновата!» Из машины высунулся Кеша, которого наша Валькирия, садясь на свое место, запихала обратно. «Они реально хотели нас застрелить!» Прям на смерть! Вот это вы, ниндзя, дядя Олег! Как сигаете на крышу! Жесть! А то, самодовольно усмехнулся я. Спасибо за оружие, мелкий! И тебе, Яна, тоже спасибо! Но больше так не рискуй! Да это вы двое, капец, как рисковали! хмуро вставила Крис. И собой, и нами! Хотя навыки, конечно, огонь. Алекс молча отдал мне шашку и сел за руль, стараясь не встречаться со мной взглядом. Ничего, переживет. Пока я стирал кровь с лезвия и смахивал лесной мусор с ножен, наша машина выкарабкалась из ямы и снова замерла, ожидая меня. Я открыл дверцу, бросив прощальный взгляд на автомобиль деревенских, и застыл. Из темноты на меня смотрели огромные фасеточные глаза. Ни одна пара, и даже не две. Муравьи выступили из теней в пятно света бесшумно, как привидение, шевеля жвалами и двигаясь неестественно синхронно. Моя команда затихла. Алекс еле слышно выдохнул ругательство. Яна издала какой-то жалобный звук и зажала рот руками. Семен потянулся, было к ружью, но быстро передумал. А у меня внутри все сжалось, как перед броском. Я был готов, но к чему? Прошла секунда, другая. В каплях воды блестели хитиновые тела. Не умеющие моргать глаза таращились на нас, но муравьи не нападали и вообще не двигались. У меня создалось впечатление, что они чего-то ждут. И я решил рискнуть. Если враг не атаковал сразу, может, это шанс для разговора? — У меня есть предложение для вашей королевы, — сказал я громко и отчетливо, заставив команду вздрогнуть. — Ты что творишь? — зашипел Алекс. От его отстраненности не осталось и следа. Только тревога и растерянность. То же, что с борщевиком. Возможно. Тихо ответил я и вновь повысил голос. Я, как лидер этой группы, э, стаи, хочу поговорить. Если вы не тронете мою команду, я готов предоставить колонии ценные сведения. Муравьи, что неудивительно, молчали, пошевеливая жвалами и вдруг почти все синхронно шагнули назад, в темноту. А два моба, или они уже НПС, медленно приблизились и остановились, оставив между собой свободное место. Я также неторопливо двинулся им навстречу. — Олег, стой! — громко прошептала Яна. — Не надо, Легас! — Дядь Олег! «Тише, ребятки! Не говорите под руку!» «Ну и бешеный у вас атаман!» «Ждите тут!» — негромко сказал я, не оборачиваясь. «Что ж, это будет не сложнее, чем любые другие переговоры в моей жизни, правда?» «Правда ведь!» «Господи, кому я вру? Это будет охренеть, как сложно!» «Ну, я же справлюсь!» «Справлюсь. Это, ну, это как общаться с китайцами на английском языке, который не знает еще хуже меня, и пытаться рассказать им роутмэп проект написанный на русском. Ничего-ничего. Плавали — знаем. И сейчас еще пульс в норму загоню и вперед. Когда я подошел, муравьи одновременно посмотрели на шашку Я успел надеть портупею и переглянулись. Я глубоко вдохнул, выдохнул и как можно увереннее сказал. «Вы во всеоружии. Хочу быть на равных, но применять не буду». Помедлив, мутанты зашагали в лес, в ногу, конечно же. Я шел вровень с ними и старался держаться спокойно. Конечно, мне было не по себе». Сам сунул голову в пасть, в муравейник. А теперь еще надо решить, какое же именно потрясающее предложение для королевы я приготовил. Ведь решение в моменте пришло само, опять не спросив меня, как я планирую выкручиваться из всего, что за этим последует. Ух, не доведет меня любовь к импровизации до добра. В темноте муравьи ориентировались лучше меня так что оставалось лишь следовать за ними. Я осторожно перешагивал ямки и упавшие деревья, старался не получить веткой по лицу, иногда отмахивался от паутины и морщился, когда мокрая одежда в очередной раз мешала движению. Когда ж этот проклятый дождь кончится? Доживу ли я до момента, когда облака разойдутся? И до рассвета. Я тут же мысленно себя одернул. Ну, началось. Нашелся трагический герой, блин. И стольких передряг уже выкрутился, а тут надумал помереть. Нет уж. Наконец впереди показался глубокий овраг, посреди которого словно бы сделали плотину, как в реке. В овраге располагался вход в плотину, верхушку муравейника. Я остановился и достал телефон. Привычно подумал, интересно, долго ли еще у нас будет электричество? А то вольготно живем во время такого апокалипсиса. Все-таки я не ошибся, и система действительно как-то умудряется поддерживать работу электросетей. Потом подумал о не совсем привычном. Не лучше ли прямо сейчас развернуться и дать деру? а своим написать в командный чат, чтобы уезжали. Спрячусь в лесу, позже разыщу их сам. Да нет, бредятина. К тому же убежать вряд ли я смогу. Включу свет, — сказал я, глядя в глаза одному из муравьев. Не вижу в темноте. Моп щелкнул жвалами, хотя помешать мне не пытался. Еще несколько секунд я привыкал к свету фонарика, потом кивнул. И, глубоко вздохнув, полез в муравейник за первым мобом. Второй полз замыкающим. Внутри пахло странно. Землей, прелой листвой, забродившими фруктами, чуть-чуть неприятной сладостью, которую я сразу узнал и предпочел о ней не думать проходе с гладкими стенками мне приходилось сгибаться, а кое-где проползать на четвереньках, чтобы не удариться о потолок. Я уже представлял, как будет выглядеть моя одежда. Ну да ладно. Изредка мимо тихонько пробегали другие муравьи. Пару раз я видел в ответвлениях тоннеля блеск фасеточных глаз, но напасть на меня никто не пытался. Я же успокаивал себя, прислушиваясь к ощущению тяжести на боку. Шашка покачивалась при движении. Места тут мало, но если только удастся вытащить, тогда-то держитесь, многолапые. Ползли мы недолго, хоть мне показалось, что целую вечность. И вскоре вдруг оказались в округлой зале, комнате, Короче, в той овальной штуке, которую рисуют в учебниках на иллюстрациях про муравьев. Прям энцимилейта. Вот честно. Я успел увидеть горы белых предметов. Их охраняли несколько муравьев. А потом провожатые завели меня в соседнее помещение, куда меньше первого. В нем-то и обнаружилась королева. На вид это была обычная пузатая матка, черная, с огрызками крыльев за спиной. Но ее морда, голова, лицо, кто бы знал, неуловимо отличалась от собратьев. Было в ней что-то пугающее, осмысленное. Яну бы на месте удар хватил, наверное. — Как-то моя команда интересна. Я быстро отправил в командный чат сообщение. «Вы в порядке?» И через несколько секунд получил ответ от Кеши. «Все ок. Муравьев не видно. Ждем вас». И следом. «Ой, Муравьев!» Я мысленно усмехнулся. «Раз у пацана есть время на работу над ошибками, значит, все и правда не так плохо». Тем временем муравьи-провожатые тихо убежали. Королева пошевелилась, дрогнули длинные усики. Нужно было начать диалог. И, заслужив благосклонность босса локации, сделать ее подчиненных лояльными к нам. Логично, правда? «Здравствуйте», — произнес я, чувствуя себя идиотом. «Блин, а как мы с ней говорить-то будем?» Она, видимо, понимает речь, но я ее вряд ли пойму. А общаться со мной так же, как со своими подчиненными, она не приветствовать, говорить. Я вздрогнул. Слова возникли прямо в голове не как звук или картинка, надпись там или иллюстрация, а как смысл, понимание чужой мысли. Ёбен-бобен, вот еще муравьев-телепатов мне для счастья не хватало. Однако мои мысли она, видимо, не читает, иначе бы уже много чего услышала. «Не бояться! Говорить! Предложение!» Собрав волю в кулак, я кивнул и заговорил вслух. Так все же привычнее, а то и кукухой поехать недолго. «Мы пришли в лес не как враги и попали на вашу территорию случайно. Если вы нас отпустите, мы мирно уедем и не вернемся». Я на всякий случай попытался воспроизвести все то же мысленно, хотя в успехе сомневался. Прилетевший мне в голову мыслеобраз нельзя было описать как слово «игрок», но обозначал он именно нас, игроков, поэтому я решил его так и идентифицировать. Игрок — польза, сила, не отпускать. Но нас всего пятеро. Я тактично умолчал Аяне. Много вы с нас не получите. Игрок — угроза. Повторяю, нас всего пятеро. Мы даже не будем пытаться напасть на тех, кто сильнее. А вы гораздо сильнее. Вас больше. Мы не угроза, но и пользы принесем мало. Никого или мало? Мало лучше. Лучше, чем ничего, значит, — я скрипнул зубами. Конечно, плевала эта пузатая тварь на мои доводы. Я не смогу ее просто убедить. Объяснить, что за нами была погоня, и потому мы рискнули заехать в ее владение. А на муравьев ни капельки не охотились. Тут случай в трубе под дорогой не в счет. Это я от неожиданности. Тут меня осенили сразу две мысли. Хорошие такие, полезные. Теперь главное озвучить их в правильном виде. «Послушайте», — сказал я и сам себе удивился. Важительно говорю с муравьихой, надо же! Я докажу, что мы не враги и можем быть полезны. Ваша колония враждует соводами, верно?» Меня катило волной непонимания. Я прикинул, что вызвало затруднение у матки сосредоточился и послал ей мысленную картинку Овода. «Враг! Враг! Раньше биться! Погибать!» «Недавно мы столкнулись с вашими врагами и перебили их. Не всех, конечно, но многих. Мы помогли вам очистить территорию. Это ведь полезно для вас?» «Да». «Значит, мы полезнее как союзники, чем как добыча!» «Но и без силы вы не останетесь!» Я секунду помедлил, давая себе последний шанс передумать. И все же не воспользовался им. Голову кольнуло искорками нетерпения муравьиной королевы. «Неподалеку есть деревня. В смысле колония людей, игроков». Я попытался отправить соответствующий мыслеобраз. В данный момент их сильнейшие воины, самые опасные для вас противники, ищут нас. Колония беззащитна. Вы можете пойти туда прямо сейчас и вдоволь поохотиться. Они не прятаться? В ходы. Я расскажу, где они спрячутся в случае угрозы. Я шагнул вперед, точно переступив невидимую черту. «И где хранят оружие? Вообще все, что вам нужно. Только взамен вы отпустите меня и мою стаю, мою команду, и покажете, как уехать с вашей территории. Согласны?» Королева молчала, шевеля головой и усиками. Потом подалась вперед, словно принюхиваясь. Ты из колонии. Мы уничтожать колония. Ты хотеть? Я не из той колонии. Мне нет до них дела. Мой голос звучал спокойно и ровно. Я забочусь о выживании своей группы, и все. Так мы договорились? Некоторое время в моей голове царила полная тишина. А потом... Нет, меня будто током ударило. Нет? В смысле, блин, нет? За спиной что-то зашуршало. Видимо, приблизились еще муравьи. Мозг лихорадочно заработал. Что, что еще я могу им предложить? У нас есть знания, выпалил я, стараясь прогнать панические нотки из голоса. Если у вас есть неразрешимые проблемы, я с ними разберусь. Точнее, дам вам информацию для этого. Больше вам ее неоткуда взять. Шуршание позади меня мигом стихло, а королева принялась покачивать головой, будто размышляла. Ее большие круглые глаза смотрели на меня пристально и оценивающе. Даже не знаю, как я это определил при полном отсутствии мимики. «Интересно. Проверить. Проблема — другая колония. У реки воины мелкие, много. Мы большие, мало. Что делать? Есть такие знания?» Я замешкался, пытаясь понять, что за странная вибрация перекатилась между висками при этих словах, вернее, образах. Вообще-то ощущалось, как... смех. Муравьеха усмехнулась? Ладно, не время анализировать собеседника. Нужно вспомнить что-то полезное, что-то по тактике и стратегии. Информация скользнула в руки, как вырвана из справочника страничка. Точно. Недавно по весне я читал статью в журнале ПНАС Ученые моделировали схватку в компьютерной игре Age of Empires 2. Против многочисленных, но мелких юнитов выступали малочисленные, но крупные. Один на один крупные, разумеется, побеждали. А вот в реальности, как говорил Наполеон, победа за большими батальонами. Но в игре экспериментаторы варьировали и размеры отрядов, и обстановку вокруг них, так что в итоге нашли способ победить. Простой и изящный. На поле битвы должно быть много препятствий. Такая местность позволяет разбить общее сражение на серию отдельных поединков, нивелировав преимущество мелких, но более многочисленных противников. «Я дам совет, как точно одержать победу», — сказал я уверенно. Следующие несколько минут были одними из самых странных в моей жизни. Стоя посреди гигантского муравейника, я пересказывал его матке статью из научного журнала про симуляцию сражений в игре, подкрепляя мысленными образами. Вот к этому меня даже профессия не готовила. Но я же не мог не справиться, верно? Закончив говорить, я выжидающе уставился на королеву муравейника. — Итак, этого достаточно? Теперь мы заключим наше соглашение. — Ты много знать. Есть еще проблема. — О, ну, конечно. Вот я и вляпался, как новичок какой-то. Показал компетентность, все начинают на тебе ездить. Тьфу! Какая? Плесень убивать детей. Дети много есть, расти, но умирать. Не знать причина. Ты знать? Да, ты уходить. Нет, ты наш. Вместе с образами, легко облекаемыми в слова, мне приходили и картинки, которые пришлось бы долго описывать. Я смотрел на них и старался выглядеть все так же невозмутимо. А у самого желудок сжался. Я не знал о муравьях примерно ни хрена. Если бы сейчас не смог ответить однако тут же простое осознание сбросило тиски с моих внутренностей. Было бы паршиво, будь я один, но это ведь не так. «Мне нужно немного обдумать вопрос», — сказал я и обратил все внимание на командный чат. «Срочно! Кто шарит в муравьях? Вопрос!» почему на этапе яиц они нормально получают питание, но при этом покрываются плесенью и гибнут? Что с этим делать? Первым отозвался Алекс. Загуглить можешь? Нет, поиск закрыт на любом уровне, раздраженно отписался я. Если условия жизни не менялись, видимо, проблема в муравьях, ухаживающих за потомством, сообщил Семен. Я знаю, вдруг прилетела от Кеши. Кореш мурашами занимался, уши мне прожужжал про них. Муравьи яйца облизывают. Слюна питает и дезинфицирует. Может, у них дезинфекция поломалась? А как ее починить? тут же спросил я. Да хз. Пусть попробует заменить. Химия какая-нибудь подойдет, наверное. Я быстро прикинул варианты. «Вероятно, из-за всех этих изменений ваши организмы больше не производят защиту от плесени. Вам нужно найти замену. Скажите, вы умеете читать?» Я отправил королеве мысленное изображение этого процесса. «Нет, но мы научиться». «Славно. А пока можете...» поймать пару деревенских людей из колонии и заставить их рассказать. «Вам нужны щадящие средства от плесени на растениях». Я еще подумал и навскидку перечислил пару названий, которые видел в доме у Семена. «Они должны помочь. Только будьте осторожны и разводите их водой. Тогда яйца э, дети выживут». Муравьиная матка какое-то время покачивала головой, а потом вытянула заостренную лапу в мою сторону, точно предлагала скрепить договор рукопожатием. «Хорошо. Я верить. Ты уходить. Твоя стая уходить». Взъеровшенный и уставший, будто пробежал марафон, я вышел из муравейника минут через двадцать. За мной бесшумно двигались два муравья, выделенные нам провожатые. Чуть отойдя от оврага с муравейником, я остановился. Потянулся, расправил плечи, отряхнул одежду и дышал. Дышал полной грудью. Дождь почти прекратился, и прохладный влажный воздух вливался в меня, точно лучший на свете утренний кофе. «Информация обновлена», — внезапно ожила в голове Алиса. «Переговоры проведены успешно. Награда — 10 псипоинтов. С учетом удвоения получено 20 псипоинтов. «Но мне ведь не давали задания», — удивился я мысленно. «Так откуда награда?» «Бонус за высокий уровень коммуникативных навыков» заявила Алиса после паузы, и больше я от нее не добился ни слова. Что ж, 20 псипоинтов Неплохой бонус к спасенной шкурке. На полпути к машине в командный чат пришло сообщение от Алекса. «Легос, отзовись!» «Где ты?» «Когда вернешься? Нам прийти?» Я улыбнулся. Старый добрый Леха морду кривит от моих методов, а переживает. Надо будет все же втолковать ему, как теперь лучше воспринимать окружающих ради его собственного блага. Я уже понял, и он поймет. Обязательно. Отправив ответ, я продолжил путь и вскоре вышел к машине. Из окон на меня с облегчением смотрели знакомые, можно даже сказать, родные лица. Я помахал рукой, открыл дверцу и оперся на крышу машины. «Олег! Там сзади!» — начала я на паническим шепотом, но я жестом прервал ее. «Так, вводные данные. Это... ладно». Я не могу вам их представить, потому что без понятия, есть ли у муравьев имена. В общем, они проведут нас до границы владений колонии, а дальше двинем на восток, пока не выйдем из леса. Он там довольно быстро кончается. — Как ты договорился с ними? — спросил Алекс, косясь на муравьев. — Это связано с тем вопросом про плесень? «Да, я подсказал им способ спасти потомство. Еще дал пару стратегических советов по войне с соседней колонии. В целом объяснил, что нас тут на один укус, и вообще мы мирные. Короче, никакого профита нас трогать». Вместо этого объяснил им, как... Я осекся, глядя на встревоженное лицо друга в честные глаза, ни капли не изменившиеся со школы, и отчетливо представил, как в них появится разочарование или ужас. Намекнул, как убить деревенских. Они заслужили, конечно. И однажды Алекс это тоже поймет, но не сейчас. «Рассказал еще, как мы побили оводов», услышал я словно со стороны свой голос. У колонии с ними тоже вражда, так что нас сочли временными союзниками. — Да вы еще и дипломат! — восхищенно прошептал Кеша. — Крутяк! — И все? — удивленно спросил Семен. — Всего этого им хватило, чтобы нам головы-то не поотрывать? Я внимательно посмотрел на деда и широко улыбнулся. Да! Они ведь не дураки. На зло отвечают злом, а на добро — добром. Умеют, так сказать, быть благодарными. Прямо как мы. Я уселся на свое место и из окна помахал муравьям провожатым. Те затрусили вперед меж деревьев. Ну, поехали. А то еще придется с новой партией деревенских сражаться. Да уж... Пробормотал Алекс и повел машину следом за мобами. «Мне лишние трупы не сдались». Я кивнул, глядя в окно. Мимо проплыл автомобиль наших преследователей. Его окна безжизненно темнели, заляпанные багровым. В зеркало заднего вида я вдруг заметил силуэты муравьев. Они быстро утаскивали трупы в лес. Точно, я ж тут ништяков за все хорошее получил. Надо бы воспользоваться. Место битвы бойни давно скрылось из виду. Я удовлетворенно разглядывал свой обновленный стат-блок, словно повторяя прогресс героя после успешно завершенной цепочки квестов. В принципе, так оно и было. Имя — Олег Савичев. Седьмой уровень — 286, дробь 290. Сила – 27. Выносливость – 30. Устойчивость – 40. Ловкость – 35. Меткость и реакция – 64. Адаптация – 0. Интеллект – 30. Псионика – 72. Ремесло недоступно. Алхимия недоступна.